Глава 19. На свободную койку напротив Федоровой поместили раненого в грудь музыканта Симухина, балалайчника из фронтовой концертной бригады. Временами Симухина истязали приступы удушья Он, как рыба, брошенная на сушу, нетерпеливо хватал ртом воздух, дергался телом, судорожно сминал в кулаках одеяло. Он бледнел до синюшности. Взгляд его больших черный глаз неостановимо метался, все лицо, словно опрыснутое, мокро блестело каплями пота. В такие минуты Федор поспешал к дежурному врачу, бил тревогу. В палату внесли кислородную подушку, потихоньку налаживали страждущему дыхание и обезболивающим уколом упроваживали бальзамический сон. Семухин был неразговорчив. Даже в часы, когда боль пулевого ранения, концертная бригада попала под обстрел, отвязывалась от него, он редко заговаривал с палатными обитателями. Он либо разглядывал свою тетрадь с нотными записями, либо перечитывал кип каких-то газетных вырезок, либо томил потолок взглядом черный глаз с длинными ясницами, красивыми, как у яркоглазой малолицей девчин «Судно не подать!» Ты не стесняйся, товарищ музыкант, мы сами, как чурки, лежали, — обращал к соседу Федоров. — на раз прижмет. Так прижмет, а сестру -то позвать неловко. — Ладно, если сестра пожелай, а то, бывает, молоденька молоденько вот краснеешь. Ведя товарищеский пригляд, Федор санитарил за соседом. Мелкой услугой и пустяковым разговором пробовал скрасить Тимухину муторное лежание. Имелся у Федора до музыканта и другой скрытый интерес, вернее, до его расшитого красными цветочками черного кисета, который тот прятал в изголовье под матрасом. — Не покуришь, легкие задеты, не сладко без табачку-то, — спрашивал Федор, пытливо глядя на Симухина и замечая в его лице некоторое раздражение. — Обойдусь, — кратко отзывал Симухин. — Однажды Отвечая на доимчивый вопрос Фёдора о курении, музыкант навсегда захотел закрыть тему. «Не курящий я. Мне, как вы выразились, и перемогаться нечего». Личные вещи Симухина принесла медсестра приёмного отделения. Принесла и уложила в тумочку Одну на двоих с Фёдором. Папку с бумагами фотографией, где Симухин в чёрном фраке с бабочкой на шее письма, перетянутой бечевкой, и черный кесет. Увидев кисет Федор по первости никакого внутреннего движения к нему не имел, но когда кисет перекочевал в затаинку очень возлюбопытствовал. — Чего у него там? — говорит, что не курящий, — прикидывал Федор. — Хитреет балалайчник, глаза у него шаловливые, будто слям зелчевой-то. Наработанная наблюдательность Фёдора, имевшего касание с людьми разного нрава и замашек, подсказывала ему, что отгораживает Семухина от солдатней, от Фёдора и Палыча, и даже от напичканного литературными словесами Христофор не от того, что учён по нотам и выступал во фраке, а по причине иной. Всякому человеку неуютно и пугливый, если он стережет какую-то предосудительную тайну, которая плохо заперта. «Скажи нам, товарищ музыкант, сколь сейчас время?» — громко обращался фёдор к соседу. Симухин неохотно глядел на наручные часы. Часы у него были, правда, на загляденье. По ночам на них зелеными огоньками фосфора светились точки над цифрами и палочки стрелок. — Давай-ка, товарищ музыкант, я тебе простынку подправлю. — Выехал он из-под матраса-то, так предлагал Фёдор. — Не надо. — Сам подправлю, — противился Симухин и суетливо начинал поправлять свою постель, а после ещё некоторое время как-то сжал с под испытующими глазами Фёдора, точно был ногой, выставленной для обзора. Внешне замаскированное и беспричинное... Между Фёдором и Симухиным всё больше завязывалась игра. Фёдор включался в нападение от ничего не деланья и госпитальной скуки, донимал балалаечника наивными, не раз уж спрошенными предметами. — Сколь струн на твоём инструменте! Вот это ты по ним щёлкаешь, а пальцы у тебя потом не болят, и кожа не сладит? — Задубело, видать! — «У лошади на копытах тоже кожа дубелая. Ты, товарищ музыкант, копыта лошадиные видал? Тебе вот Палыч больше про лошадей расскажет. Палыч, прямо сейчас расскажи товарищу музыканту про лошадиные копыта». Заветным итогом таких приставаний Федор держал в уме кисет. Симухин отмежевывался от несносного зануды и услужливо дуралея молчанием и недовольным выражением лица, морщи при этом переносицу. — Угостил бы ты нас, товарищ музыкант, табачком. — А? Как считаешь? — вязался Федор. — Не курю. Я об этом сто раз говорил, — психовал Симухин. — Извиняйте, — запамятовал. — Я ведь контузию перенес. — Память уж не та. — Значит, говоришь, с табачком у тебя туго? Однажды Федор заглянул под кровать соседа, чтобы удостоверить, что кисет по-прежнему таится в изголовье. И заметил что-то золотистое. Похоже, цепочка блестящим ручейком вытекла из ослабшего горла кисета Симухин в этот час дремал. Федор пониже нагнулся, потянул к блестяшке руку. Но Симухин сквозь дрему учуял угрозу тайни, завозился на постели. Федор состроил невинную гримасу и, опять войдя в роль простачка, кивнул соседу часы. — Давай, товарищ музыкант, твои часы на спирт и на закуску обменяем. тот шофер в госпиталь продукты возит, Федюня Назаров. Душа, человек, он нам все устроит в лучшем виде». От спирт у тебя кровь в организме оживится. Дыхание лучше пойдет. И нам с Христофором и Палчем станется повесельше. Симухин молчал камнем. Чего жалеет, товарищ музыкант? Война длится. Ранения у тебя опасны. Неведомо, каковы еще причуды с твоей балалайкой произойдут. Жив будешь, другими часами обзаведешься, золотыми на цепочке с музыкой. Подозрителен и одновременно... Ненавистен был взгляд Симухина. От Федора музыкант тотчас же отвернулся. — Скряжничает, — насмешливо подумал Федор и окликнул Палыча. — Вот, ежели бы у тебя были часы, Палыч, ну, — откликнулся издовой, — ты бы их берег, как зениц ока, или сменял бы на спирт? Палыч выказывал к часам наплевательское отношение. — В раз бы сменял! — Такой шут они мне сдались. Я без всяких будильников время в себе держу и не обшибусь никогда. Федор замахал на него руками. Ты время в себе держишь, потому что ты голь перекатный. Эдких часов, как у товарища музыканта, не видать тебе, как своих красных ушей. Палыч обиженно супился. Украдкой потрогал свои уши между бинтами, словно убедился, хоть и действительно не видит, но они ни при чем. Христофор отключался от книжных фантазий и подхватывал разговор. — Тогда ответствуй нам, голубчик, который нынче час. Мы тебя таким образом проэкзаменуем. — Да, да, скажи, скажи, проверим, какой ты у нас брехать, мастер, — дразнил Федор. — И сверим с часами товарища музыканта. Павлович взглядывал в окно, искал в нем местоположение солнца, И, к удивлению, называл час весьма точно. — На бум попал. Случайно, недоверчиво, — говорил Фёдор. — Замечу тебе, голубчик, ты как хронометр, — напротив восхищался Христофор. — А вот ежели б с товарища музыканта снять часы, смог бы ли он угадать время? Поднимал интерес Фёдор, его фронтовые собратья устремляли глаза на Симухина. Музыкант притворился спящим. После обеда в тихий час Симухин и впрямь заснул. Безотказный Храпун Палыч повел свою песню. Полуденная жара осморила их из Раскрытая книга лежала у него на животе. Федору никто не мешал. Бережно воровскими движениями он выудил из-под матраса соседа тяжеленький кисет Явно не с табаком. Содержимое этой ника без разложил на своем одеяле. Обернутой кусками ваты в кисете хранилось двое карманных часов. Одни немецкие или швейцарские, трофейные, снятые, по-видимому, с немецкого офицера. Другие потяжельшие, побольше размером отечественные. Федор оглядел их, золоченый увесистый корпус надавил на кнопку, Крышка пружинца отскочила. Ярко-белый циферблат с тонкими римскими цифрами и стрелки с ажурным узором. На внутренней стороне крышки была грабировка полковнику Селиванову Ивану Петровичу за боевые заслуги от командования армии. Когда проснулся семухин Федор спокойненько сидел на койке и забавлялся часами, Раскачивал их на цепочке, как маятник. Ласково усмехаясь, кивнул Симущину. — Полковник-то Иван Петрович, видать, тебе их передарил. А надпись ты не поправил. Видать, тоже контуженный. Позабыл. На бледном лице Симущина презрением загорелись глаза. Он даже тихонько взвыл от негодования. — Со своего снял? — со столь же коварной улыбочкой спросил Федор. не — Товарищ музыкант, вижу, что сам не снимал. Рожу тебе больно приличная. Чистоплюй. У мародеров выкупил. — Да ты не дергайся, не наблалайки играешь. Положу на место, мне чужого не надобно Он запаковал богатство, по-прежнему в кесет усмехнулся. — Ты, товарищ музыкант, на жопе сидеть не можешь. А к часам ручонка тянешь, ну и ну. В следующую ночь Симухину сделал сходу. Он оступлённо и шумно глотал воздух. У него лихорадочно сверкали глаза, руки делали машинальные хватательные движения, комкали одеяло. Палыч и Христофор дрыхли, а Фёдор не спал. Он сразу распознал признаки соседского приступа, различил в потьмах истерический блеск, семухинский глаз. Позёвывая и потягиваясь, Фёдор сел на свою койку, не спеша сунул босые ноги в шлёпанцы, Приступ у соседа усиливался, но Федор спасительной торопливости не проявлял. Он еще потягивался, почесывался, и лишь тогда вышел из палаты жмурец на свет коридорной лампы. вопросительный взгляд дежурной медсестры, встреченный в коридоре, Федор равнодушно ответил в уборную. Там, в курилке, он скоротал несколько минут, потравив себя табаком и чему-то холодно усмехаясь. Из уборного он повернул к бачку с водой, выпил стакан невкусной кипяченой воды, затем снова ушел в курилку. Когда порядочно отчитал минут, он прогулочной раскачкой вернулся в палату. Симухин уж не дышал. В скудном свете белело его лицо с остановившимися чертами, с полуоткрытым ртом, с каплями еще не обсохшего пота. Федор подошел к койке Симухина, нашарил под матрасом кисет Сунул его к себе под подушку и опять отправился в коридор. Здесь он сообщил дежурному персоналу, что товарищ музыкант, кажется, помер, что его надо было перенести в морг, что сам фёдор в этом не помощник, так после ранения у него болят внутренности, и он хоть солдат, с детства боится спокойненько.